Глава 17. Оглеторп доказывал, что лучшими следует считать писателей, которые на своих книгах зарабатывают больше всех. Холлендин возражал, утверждая, что они-то как раз самые худшие. Оглеторп заявил, что этот вопрос должны решать читатели. На это Холлендин категорично ответил, что людям свойственно выносить неправильные суждения по проблемам, которые им вменяют в обязанность решать. То, что вы сейчас сказали, суть ничто иное, как самое гнусное аристократическое убеждение, воскликнул Оглеторп. Неправда, возразил Холландон. Я люблю людей, но в общем случае они представляют собой толпу затейливых болванов, что совершенно не мешает этим болванам читать ваши книги, ухмыльнулся Оглеторп. Набирая обороты, их спор привлёк пристальное внимание барышень Вустер, однако мис Фенхел, казалось, не слушала их. Хокер, сидя рядом с ней, вглядывался в темноту с угрюмым и озабоченным видом. — Это ваш последний вечер в Хемлок-Инн, — наконец тихо промолвил художник. — Вам жаль будет завтра выезжать? — Конечно же жаль. Из окон первого этажа на черную стену ночи изливался оранжевый свет. — Я по вам буду скучать, — сказал Хокер. — Хотелось бы надеяться, — ответила девушка. Холландон продолжал разглагольствовать со знанием дела — Его голос перебивал монотонный гомон сосен, которые, казалось, не просто качались на ветру, а переплеталися ветвями в торжественном скорбном танце. Это самое замечательное лето в моей жизни, сказал художник. Да мне оно тоже доставило много радости, ответила девушка. Время от времени Хокер бросал на оглы торпы Холленданы и барошень Вустер мимолётные взгляды, и в этих взглядах не было даже намёка на то, что он желает им добра. «Я по вам буду скучать», — еще раз сказал он девушке. В его голосе ощущалась безысходность. Мисс Фенхелл ничего не ответила. Он было потянулся к ней, но потом застыл с убитым видом. Посидев так несколько секунд, он заметил. «Здесь опять станет так одиноко. Осмелюсь предположить, что через пару недель я и сам вернусь в Нью-Йорк». «Надеюсь, вы пришлете о себе весточку», — сказала девушка. «Я не знаю». С превеликим удовольствием, сухо ответил он с досадой, глядя на неё. Эй, мистер Хокер, закричала младшая барышня Вустер, отвлекаясь от спора Холленда на Иогла Торпа. Вам будет грустно без Грейс. Если честно, то я даже не знаю, что нам теперь делать. Нам её будет ужасно не хватать, правда? Правда, грустно кивнул Хокер. Нам действительно будет ужасно не хватать её. Это будет просто кошмар, подлила масло в огонь старшая барышня Вустер. Я понятия не имею, как мы будем без неё. А через 10 дней уедет и Холли. О, господи, это при том, что мама боюсь заставить нас торчать здесь до конца лета. Так приказал папа, и она надо полагать его не ослушается. Папа настаивает, чтобы она хоть один раз хорошо отдохнула. Знали бы вы, сколько у неё в городе разных дел, ни в поворот. Эй, неожиданно вмешался Холлендан. У вас такой вид, будто вы взялись травить Хоккера. Он бедняга выглядит как затравленный заяц. Что вы ему такого наговорили? Скажите тоже, ответила младшая Барошня Вустер. Мы лишь сказали ему, как здесь будет одиноко без Грейс. О, господи, вздохнул Холландон. Когда совсем стемнело, к компании присоединилась мама Барошни Вустер. Это был верный признак того, что девушки вскоре уйдут. Миссис Вустер села на самый краешек стула, будто ожидая, что её вот-вот позовут, и она с готовностью уйдёт, пожелав всем доброй ночи. Красноречие Холландона она вознаграждала рассеянными улыбками дуэнье. Через какое-то время младшая барышня Вустер пожала плечами, повернулась к ней и сказала «Мама, ты заставляешь меня нервничать». В ответ на ее слова мать улыбнулась с еще более рассеянной улыбкой. Оглеторп встал, чтобы переставить свой стул ближе к перилам. Когда он поднялся, миссис Вустер подалась вперед и в надежде посмотрела по сторонам, не пора ли всем расходиться. Но он сел обратно. Хокеру стало тревожно. Потом встала мисс Фенхелл. Как вы уже уходите? хором спросили Хокер, Холлендон и Оглеторп. Мамаша Вустер решительно поднялась, чтобы увести за собой глухо протестовавших дочерей, мисс Фенхел осталась. Холлендон вновь энергично взялся за Оглеторпа. Во всяком случае, начал он ловко возобновляя прерванный спор. Мне мне будет вас ужасно не хватать, сказал Хокер девушке. Она повернулась к нему, посмотрела, улыбнулась и тихо спросила: В самом деле? Да, ответил он и неловко встал. Мисс Фенхель пристально изучала доски пола, потом вырвала из букетика на своём платье фиалку, бросила ему и повернулась к подошедшему к ним оглядорпу. Доброй ночи, мистер Хокер, сказал тот. Был чрезвычайно рад с вами познакомиться. Надеюсь, увидится с вами в городе. Доброй ночи. обращаясь к художнику, девушка произнесла. Вы подарили нам удивительное лето. Мы все с удовольствием увидимся с вами в городе. Вы обязательно должны к нам как-нибудь заглянуть. Думаю, дети будут рады вас увидеть. Доброй вам ночи. Доброй ночи. Взволнованно и страстно ответил Хокер, пытаясь понять, что означает выражение её лица. Я обязательно приду к вам при первой же возможности. Доброй ночи. Доброй ночи. На ферме на коврике у двери свернулся пёс. Вдруг ни с того, ни с сего он стал колотить хвостом по доскам, сначала медленно и лениво, затем благодушно восторженно, а потом и вовсе радостно. Наконец, со стороны ворот донёсся тихий щелчок. Пёс встал и подошёл к верхней ступеньке крыльца поприветствовать хозяина. Его ясные глаза сияли во тьме. "А, Стен, это ты старина", произнёс Хокер, наклонился к собаке и погладил её по голове. Когда Хокер вошёл в дом, Сеттер обнюхал некий предмет, лежавший на верхней ступеньке. Предмет его не заинтересовал, и уже в следующий момент пёс снова свернулся на коврике у двери. Но вскоре он вынужден был вскочить. Хозяин вышел из дома с зажжённой лампой в руке и стал что-то искать, ругаясь в полголоса. Стэнли наблюдал за его действиями, сонно помахивая хвостом. Когда хозяин вернулся обратно в дом, пёс снова подошёл к верхней ступеньке крыльца и понюхал её, но предмета, который ещё совсем недавно лежал там, уже не было.